Опасаясь засад, Беркут несколько дней бродил по лесу далеко от разоренного лагеря, питаясь консервами, припрятанными в одном из тайников группы. Этот тайник он соорудил в небольшой пещерке после удачной операции на дороге, в те немногие дни, когда у них в отряде наконец-то можно было поесть д о с ы т а Они захватили тогда три машины с продуктами, и пятьдесят банок консервов, Громов спрятал в эту похожую на лисью н а р у пещеру у ручья, вместе с пистолетом и двумя рожками патронов к шмайсеру. Это был их НЗ, на тот самый крайний случай, предвидеть который, как правило, невозможно. Отыскав тайник, лейтенант умышленно не отходил от него далеко еще и потому, что о нем знали м о з а в е ц к и й и Крамарчук. И Андрей втайне надеялся, что кто-то из них обязательно наведается сюда. Однако в течение четырех дней, которые Громов провел неподалеку, соорудив себе в густом ельнике небольшую землянку, он не встретил ни одного человека, ни из группы, ни из соседних отрядов. Только однажды вблизи его пристанища Прошли двое мужичков с кошелками, но Андрей даже не решился окликнуть их. Слишком ухоженными и бодрыми показались они ему. Можно было не сомневаться, что они из тех мужичков-предателей, которые в мгновение ока могут извлечь из кошелок шмайсеры. В эти осенние дни держалась теплая, тихая погода, настоянный На сосновой живице лесной воздух дарил ему крепкий сон и понемножку исцелял. И вообще эти несколько дней могли бы показаться Громову райскими, если бы не постоянные ощущения своего бессилия и своей бесполезности, не тоска по солдатскому братству, по ребятам, с которыми с в о и к с я за эти два года и которых навсегда потерял. В его положении куда логичнее было бы пройти сейчас по соседним лесам и попытаться отыскать отряд Иванюка. Но Громов понимал, что эти поиски отнимут еще несколько дней, превратив их в дни блуждания. К тому же очень хотелось встретить кого-либо из бойцов своей группы. Он не верил, просто не мог поверить в то, что все они погибли. Хоть кто-нибудь, хоть один, обязательно жив и бродит где-нибудь поблизости, но, как и он, Громов к лагерю подходить и боится, понимает, что на какое-то время немцы обязательно окружат его засадами-патрулями. Вероятность того, что полицай, которого он отпустил с плато во Свояси, придет в условленное место возле залейщиков, тоже была ничтожна. Да к тому же лейтенант понимал, что ему и не стоит идти туда. п о н а щ у к очень даже просто мог предать и тогда не миновать засады. Но все же, поразмыслив, Громов решил, что не наведаться туда будет нечестно. Вдруг этот человек действительно решится уйти в лес, а придя к условленному месту не встретить его? В их п о т о м с т в е н н о ф и ц е р с к о м роду слово «чести» и слово «офицера» были понятиями на высоком смысле, которых его воспитывали, так же настойчиво, как в семьях верующих на азах Ветхого Завета. Именно слово офицера и повело его в этот дальний рейд к з а л е щ и к а м хотя появление вблизи его землянки г р е б н и к о в Говорил о том, что, разгромив партизанские базы, фашисты решили какое-то время полностью контролировать все подходы к Подольску, и пока что это им удавалось. Андрей тронулся в путь ранним утром и со всеми возможными предосторожностями начал пробираться к шоссе во б х о д лагеря, замирая каждый раз, когда до него долетал треск ветки, или появлялась фигура человека. Дважды ему в самом деле удавалось обнаруживать полицейские патрули, притаившиеся по обе стороны разбитой лесной дороги. Взяв под наблюдение просеку, гитлеровцы как бы расчленили весь лесной массив на две зоны. А ему, во что бы то ни стало, нужно было попасть в ту, другую зону. Проследив путь очередного, на этот раз конного патруля, г р о м о в подполз к изгибу дороги, незаметно преодолел ее, и потом еще долго полз, подбираясь к небольшой каменистой впадине, в которой мог бы чувствовать себя в безопасности. Но как только он поднялся, чтобы, пробравшись через каменный завал, вскочить в нее, откуда-то с в ы ш е н ы до него вдруг донеслось. — Эй! «Эй, слышь!» Лейтенант упал за ствол сосны, навел автомат на крону ближайшего дерева, приготовившись к стрельбе, и только тогда увидел прямо перед собой мальчишку лет т р и н а д ц а т и т ы р д п а р т и з а н А ты кто, партизан?» Без особого страха поинтересовался этот лесной абориген. «Допустим. А ты кто? Чего на дереве?» Мальчишка сидел на развилке, двух толстых веток дуба, словно в седле, и держал в руке длинный немецкий тесак. «Чего забрался туда?» — спрашиваю. Негромко допытывался Громов, угрожающе поведя стволом автомата. «Тебя выслеживаю». «Что?» «Ну, тебя жду, партизана!» Ничуть не испугался его автоматом мальчишка. «Кукушка я». «Что значит «кукушка»?» «А ну-ка слезай!» «А если слезу, можешь убить, а тут не достанешь. Стрелять тебе нельзя, рядом полицаи!» «Я и не собираюсь тебя убивать», — сказал Громов, поднявшись с земли и быстро оглядываясь по сторонам. «А тебя что, действительно, чтобы следил?» «Не говорю у же, кукушка!» Все лицо мальчишки было... Покрыта какой-то красновато-коричневой с ы п ь ю А кисть руки, в которой держал тесак, Опоясана грубым ожоговым шарамом. Нас таких одиннадцать по всему лесу. Приказано, увидите кого, сразу кричите. Убегайте и кричите. Что угодно, лишь б а р о т ь И вся служба. — Уже даже приказано, — зло сплюнул Дромов, Сгусток слюны. ы не вы что, всю ночь просидели на деревьях, высматривая нас?» «Не, только днем. Вот сейчас утром залез сюда, завтра тоже придется, дня три, наверное. А по мне хоть неделю, з а п о е к ведь!» ь з а п о е к говоришь?» — кивнул Андрей. «И сразу нашлось столько добровольцев?» А почти все дети полицаев из двух сел. о т ч е м мой тоже в полиции, да только пропивает он все, в доме голодно. Понял. Кукушки из детей полицаев — это что-то новенькое. Оккупационные власти начали приспосабливаться к партизанской войне. Повезло тебе, другой бы сразу закричал. Благодарности требуешь. поиграл с желваками Громов. «Ну-ну, потом разберемся. Там даже есть еще какие-нибудь н е м ц ы п о л и ц а и «У скалы. Скалу обходи. Тропинки тоже». Рассудительно советовал парнишка. «А тебе что, в село нужно?» «Да вроде. Только ты меня тоже не выдавай, если попадешься, а то ведь повесят или забьют». Сам о т ч е м прибьет. Лютый он на меня почему-то. — Значит, тебе тоже не сладко, — смягчил-то он Андрей. — Ясно, что в селе говорят про партизан. о ч е м что? — Да разбили вроде вас всех, а те, что не погибли, ушли в другие леса, а еще, говорят, байкуют. что где-то недалеко, в долине за лесом, нашли два парашюта. Вроде как десантники наши. — Что? Что там нашли? — Я сам слышал. Десантники вроде к партизанам пробиваются. Они-то думают, что партизаны еще здесь, в этом лесу. — Слушай, а про парашюты это что, точно? — Ну? — И сколько же их было, парашютистов? Всего двое? — Что люди говорят? — Так, может, двое, а может больше. Просто эти двое от своих отбились. Хоть е м говорит, байкует, что за парашютистами немцы будут гоняться до тех пор, пока не выловят. Это партизан а н и еще терпят. Относительно парашютистов приказ другой — брать, я ликвидировать и все тут. — Понятно. — И на этом спасибо. Кукуй дальше. — Если еще кого увидишь, тоже не выдавай. И на вот, возьми. Достал из подсумка банку консервов. Нельзя мне. Растерянно оглянулся мальчишка. Спросят, кто дал. В лесу нашел. Вот здесь, в этом распадке. О Беркуте что-нибудь слышал? Ну, за главного у них был. Беркут ы еще и в а н ю к о т ч е м говорил, он, когда выпьет, байкует, байкует. Мать просит, чтобы молчал. Слушать, и то ведь страшно, а он все, все. И кого убили, и кого повесили, и как вешали, и как в участке бьют. И что говорят о Беркуте? Где он сейчас? Убили на змеиной гряде и зарыли тайком, в чащобе. ч т б ы и партизаны не нашли его могилы. — Вот как? х Уже и зарыли? л и и х это у них получается. Держи. Мальчишка поймал банку и быстро засунул себе за пазуху. — А что в ней? — спросил. — Мясо? Рыба? — Тушенка. Бельгийская. — Мясо! — радостно похлопал мальчишка рукой по банке на животе. — Хорошо. Завтра тоже попрошусь на это дерево. Будешь возвращаться, иди смело. — Об этом и хотел тебя просить. И поинтересуйся отчим о парашютистах. Тяни из него все, что знает. Завтра расскажешь.